Райан лежал, прикованный к постели и не знал, как реагировать на случившееся. Его одновременно и восхищало, что в казалось бы невозрачной женщине кипит такой вулкан страстей, но с другой стороны, невозможно бесило, что она поступила с ним таким образом. Для мужчины нет ничего хуже, чем возбудиться и не получить удовлетворения, так импотентом можно стать. Клод позвал Макнамара в надежде, что друг быстро услышит его зов. Применять магию в такой ситуации не хотелось. Для магии огня важна точность, а он плохо себе представлял, чем его связали и куда конкретно привязали. Всё это грозило привести к серьёзному пожару, а портить раритетную мебель было жалко. Клод, где тебя черти носят? Через пару минут в комнате, потирая сонные глаза, появился мужчина. Сэр, о, сэр. Разглядев, в каком виде находится хозяин, Клод в смущении отвернулся и вопросительно протянул: "Сэр, если не прекратишь, я тебя из пепел. Да, я голый и привязан к кровати. Лучше помоги мне и развяжи. Не хотелось бы потом объяснять администрации отеля, что кровать, пережившая любовную утехи двух королей, не пережила моих". Смущённый, происходящим клод, стараясь не подглядывать, прикрыл кулинарный шедевр ниже пояса своего хозяина красной шёлковой простынёй. И только после этого развязал мужчину. Ну, наконец-то. Да не особо спешил. Ситуация весьма неординарная. Вы рассердили фаворитку во время игры? Я рассердил Лиру. Удивлённо воскликнул Макнамара, потирая запястье. "Ну знать бы ещё чем". Клод смущённо отвёл глаза, перед этим глянув на милую шапочку хозяина, стянув с себя головной убор. "Раен", грозно произнёс. "Что ты сделал, Клод? Признавайся". "Ничего, сэр", не глядя на блондина и смущённо кашлянув, произнёс мужчина. Для того, кто ничего не сделал, у тебя слишком виноватый вид. Возможно, я послал ей розы и приглашение на ужин от вашего имени. Ты что сделал? удивлённо вскинул брови Райн. Я хотел помочь вам, сэр. Не думал, что всё закончится так. Он поднял виноватый взгляд на хозяина, стараясь не глядеть на блестящие губы, но Макнамара догадался о причине. И стёр тыльной стороной ладони блеск. Ему никак не удавалось понять, что он в этот момент испытывал. Вы на меня осердитесь? Честно? Вот. Мужчина поёрзал в постели, взбитые сливки начали щипать. Даже не знаю, зол я или восхищён, ведь именно твой трюк заставил Лиру раздеться. — Посмотреть там есть на что. Уж я знаю, о чем говорю. — Простите, сэр, но это не мое дело. Клод вытянулся по струнке и сморщил нос. — Что ж ты за маг любви такой, как только доходит до дела? Хотя бы в разговорах ты сразу скромничать начинаешь. — По части дел Кладет. Это он, маг порока и сладострастия. И я же сын бога любви, и заведую исключительно душевными делами, не касаясь телесных. И дочь у тебя тоже от душевных дел? усмехнулся Райн, подмигнув другу и отмахнувшись от тяжёлого взгляда. Многое упускаешь, Клод. Что за женщины в этом мире? Ах, все хороши и прекрасны. Ладно. Спасибо за помощь. Дальше я сам справлюсь. Доброй ночи, сер. И мужшин уже хотел уйти, но вспомнил о важном задании. Чуть не забыл. Среди писем, оставленных для вас на ресепшене, было одно от Кладин. Кладин Райн разом подобрался и подтянул простынь повыше, потянулся за письмом. И что ж ты сразу не сказал: "Давай сюда, Меня несколько отвлекло увиденное. Молодин пробежался по строчкам и обратился к другу. Читал случайно, сер, и что думаешь? Она не желает огласки и одним этим уже заслужила майора положение. Чувствую тепло, значит, в её сердце есть огонёк. Воздействовать не могу его восприимчиво к моей магии. "Моей тоже", кивнул Макнамара. "А Глодин мне понравилось, по-настоящему понравилось. Думаешь, с ней может получиться?" "Зависит долька от вас, сэр. Если не наделаете глупостей и будете собой, то вполне возможно". Клод подавил зевок и едва держал глаза раскрытыми. В отличие от своего хозяина, мага огня, всегда заряженного бодростью и энергией и почти не нуждающегося в осне, Клоду сон был жизненно необходим, как минимум, на 8 часов в день. "Ну глупости говоришь. Ну кем же мне ещё быть, как не собой? Райаном Макнамарой? Не надо им. Он совершенно не такой, как вы, сэр." — Ну, хорошо, разберусь. А теперь мне срочно надо в душ. — Доброй ночи, Клод. Ах, да, с утра мне понадобятся инъекции. — Превентивно. Упаси боги всех миров, если во время встречи с моей потенциальной спасительницей я сорвусь или обернусь зверем. — Зелье как раз почти готово. — Доброй ночи, сэр.